«Свидание вслепую» – скромное обаяние Арсения Кудесникова. Свидание с Кариной дугинец прошло на самом высоком уровне. Сраженная то ли мужской красотой Кудесникова, то ли его таинственными возможностями в мире правоохранительных органов, она щедро дарила ему самое дорогое – информацию. Теперь вся жизнь семьи была для Арсения как на ладони, и чем больше пьянела Карина – тем больше подробностей он узнавал. Так постепенно они подошли к самому сокровенному, о чем в трезвом виде с посторонними не говорят. Впрочем, весьма вероятно, что Карина, последние часа полтора не снимавшая ладошку с кудесниковского колена, уже не считала его посторонним. Доставив Карину до подъезда и торжественно пообещав ей в самом ближайшем времени романтический ужин в более интимной обстановке, Кудесников вернулся домой, и принялся размышлять. Он, конечно, слышал о чудачествах богатых людей, но так близко столкнулся с этим впервые. А родственники Льва Борисовича Дугинца были непосредственными участниками этой то ли драмы, то ли комедии. Если то, что наболтала ему пьяная Карина, было даже отчасти правдой, то им можно было по-человечески посочувствовать. Оказывается, имея под боком самого настоящего миллионера, Они все, включая родного брата, могли в будущем рассчитывать лишь на светлую память о Льве Борисовиче. Говоря казенным языком юридических документов, все свое движимое и недвижимое имущество разведенный и бездетный дугенец-старший, видимо, окончательно помешавшийся на проблеме здоровья и долголетия, завещал Международному фонду проблем старости, о чем официально известил свою родню в России. Георгию, Карине и Петру При встрече он объяснил свой поступок так. «Пока никто не ждет моих денег, я буду жив и здоров. А если умру, то по вполне естественным причинам. Так что берегите меня. Я же обещаю вам не приезжать в Россию без подарков. И пока слово держит». Карина сказала, что подарки более чем роскошные. Но что это по сравнению с миллионами, которые когда-нибудь могли им достаться? Одним словом, горе. Кудесников вспомнил и рассказ Риты о странных словах Дугенца относительно наследства. «Нет, видимо, старик и правда патологически озабочен продлением собственной жизни. Не только мотается из Австралии сюда для проведения целебных сеансов, но стремится максимально обезопасить себя от каждого, кто даже теоретически может ожидать его денег, а следовательно смерти». «Интересная картинка вырисовывается», — подвел черту Арсений. Однако имеет ли все это хоть какое-то отношение к ритинам проблемам, непонятно.